«16. Пространство Окра-Тарат. Система Окра. Межпланетное пространство. Координаты неизвестны». «Экипаж, внимание!» — произнес Роуз. «Готовность к стыковке». Прямо перед ним на виртуальном экране медленно вращалась заправочная станция. Небольшая, похожая на веретено, с толстыми бочками хранилищ по бокам, она, конечно, во много раз превосходила в размерах разведывательный корабль, но все же не д о т я г и в а л о до обычной станции переработки антиматерии и заправки гипердрайвов. Это была нелегальная станция контрабандистов, спрятанная на окраине звездной системы ОКР. Она просто висела в пустоте п о с р е д и н е где, чуть подальше от ничего, вдалеке от привычных точек прыжков и торговых маршрутов. Случайно на нее наткнуться нельзя, надо знать точные координаты, чтобы тихонько подобраться к ней и тайком заправить гипердрайв небольшого транспортного кораблика контрабандистов. Конечно, это не настоящая станция переработки. Тут нет никакого специального оборудования, позволяющего производить антиматерию и напрямую заряжать гипердрайвы кораблей, становящихся в док. Это всего лишь хранилище, в котором есть контейнеры с неучтенной антиматерией, капсулы. Их можно подсоединить к движку и перезарядить его. Если вам, конечно, повезло, энергетическая система корабля позволяет проворачивать такие трюки, а гипердрайв вообще поддерживает режим частичной зарядки. Это даже не станция, это сарай с батарейками из антиматерии. Конечно, так зарядить большой военный корабль не получится, замучаешься. Но маленькие кораблики контрабандистов с одним небольшим гипердрайвом, к которому прикручено собранное на коленке переходное устройство, вполне возможно зарядить. Или маленький кораблик разведчиков с одним универсальным гипердрайвом. Почему бы нет? Не зря капитанам разведывательных кораблей выдают такие координаты. «Ака», — тихо позвал Роуз, держа руки на панели, — «Ответ на кодовый запрос получен», — отозвалась майор. «Код принят. Стыковка разрешена. Проверяю пакет данных от станции. Пакет без сюрпризов, капитан. Его можно загружать в нашу систему навигации. Выполняю». На экране перед Алексом вспыхнула красная сетка векторов движения корабля. Она легла на изображение станции, и две красные линии замигали, подсказывая пилоту наиболее удобный курс стыковки. В бортах станции было несколько пирсов с грузовыми шлюзами, выглядевших как короткие шипы. Все они пустовали, никаких других визитёров тут не наблюдалось, что весьма о б р а д о в а л о Роуза. Когда автоматическая система проложила курс к ближайшему свободному пирсу, Алекс вручную подтвердил выполнение приказа, и Искин взял на себя управление. Корабль двинулся по предложенному станции маршруту, выполняя манёвр стыковки. Капитан же откинулся на спинку кресла, мрачно разглядывая экран. Он понятия не имел, что их ждет на станции. Ему не доводилось еще попадать в такие ситуации. Конечно, большинство подобных официальных станций заправки автоматизированы, что военные, что гражданские. Но вот такая пиратская вольница вряд ли. Здесь точно есть экипаж. Как он расценит визит теоретического противника? Разыгравшееся воображение выдало пару колоритных образов космических пиратов, одноногих злодеев с повязкой на глазу, вооруженных саблями из молекулярных нитей, способных рассечь любую броню. Роуз тяжело вздохнул. Глупости, конечно. Если там и есть живые люди, то это обслуживающий персонал, инженеры и техники, следящие за оборудованием и устраняющие мелкие поломки. Простые работяги, измученные долгими одинокими дежурствами, подписавшимися на такую вахту не от хорошей жизни, а, скорее всего, отрабатывая долги и кредиты. Они не будут размахивать молекулярными саблями, палить из бластеров и злобно хохотать. Но вот отказать заправки могут запросто. Скажут, идите к черту, соседи, ни черта мы вам не дадим, проклятым шпионам. И придется ведь договариваться, размахивая пачкой государственных денег». Алекс мрачно смотрел на экран. На нем был прекрасно виден прямоугольник приближающегося шлюза. КЛК-07 опустится на него, к грузовому люку выдвинется труба коннектора, которая, как шланг, присосется к днищу корабля, обеспечив связь со станцией. Понадобится выходить через грузовой шлюз, чтобы попасть на станцию, а идти придется, судя по отсутствию вопросов от живых местных обитателей. Вряд ли автоматика сама вывалит ящик капсул с антиматерией перед носом пристыковавшегося корабля. капитан Роуз нахмурился, откинул с олба прядь, обернулся к Акке. Та смотрела на него пронзительным взглядом, чуть приподняв узкую левую бровь. Рисуется подруга. «Так», — сказал Роуз, отстегивая ремни безопасности на кресле. «Команда, внимание! Начинаем операцию заправка. Я иду на станцию вести переговоры. Катч, ты со мной — силовое сопровождение, но на минималках. Ничего такого крутого и серьезного, ясно? Это не крепость космических пиратов, и мы не собираемся брать ее штурмом». Мы просто отслюнявим немного бабла местным жуликам за левый товар. Держи пушку на виду, чтобы прониклись, но а не размахивай ею без дела, как сопливый школьный дилер л травки». Акила подняла вверх указательный палец, привлекая внимание. «Да, р о с з вздохнул. На время моего отсутствия командование кораблем принимает майор Акила Марая. Ака, присмотрись к их сетям. Если ребята попробуют отправить какой-то сигнал вдаль, заглуши. Не надо, чтобы о нашем визите знал кто-то еще». «По крайней мере, пока мы не улетим». «На вид...» Связист, непривычно мрачный и печальный, поднял голову, взглянув на капитана. На щеках Навида уже показалась черная щетина, его борода начала отрастать. Глаза Связиста глубоко запали, веки набрякли. Навид был непривычно тихим и печальным. Голоса умирающих в пустоте космоса произвели на него огромное впечатление. е н а в мягко позвал Роуз, — «выпусти, бота-невидимку». «Поразнюхай тут чуток, прочеши округу. Если вдруг подойдет еще кто-то и пойдет на сближение со станцией, поднимай тревогу. Все, как договаривались. Могул...» Из динамиков внутренней связи донесся отчетливый щелчок. Роуз знал, что механик просто отложил какой-то инструмент, может, отвертку на стол бросил, но не мог отделаться от мысли, что Могул странным образом взял под козырек. «Могул», — повторил капитан, — «ты продолжаешь восстанавливать все, что только можно». Но не забудь подготовиться к приёму капсулы перезарядки. Так же, как договаривались, имей в виду, что, возможно, придётся быстро взять капсулы и свалить, а перезаряжаться будем на ходу. Ты обещал подумать над этим. Появились новые мысли. «Всё в порядке», — прогудел механик. «Никаких проблем, капитан. Я кое-что тут поправил. Можем запустить перезарядку и на ходу». «Ты волшебник», — бросил Роуз, поднимаясь из кресла. «Кадж за мной. Остальным приступить к исполнению. Ака, проконтролируй стыковку». Оружейник и капитан без лишних слов отправились в раздевалку. Оттуда спустились по трапу в грузовой трюм. Оба остались в легких корабельных скафандрах, способных защитить от открытого космоса в случае р а з г е р м е т и з а ц и и отсеков. Серьезную броню для работ в открытом космосе, в которой они обследовали разбитый крейсер, надевать не стали — Во-первых, это штуки неуклюжие, бродить в них по жилым отсекам станции категорически неудобно. Во-вторых, заявиться в тяжелой военной броне на чужую станцию – это как минимум акт агрессии. Нарываться на неприятности Алекс не собирался. Поэтому оба ограничились обычными скафандрами для внутренних помещений, ну и прихватили с собой немного полезных вещей. Алекс надел стандартные браслеты для генерации электрических разрядов, способных усмирить любого буяна. Вещь самая обычная, но иногда выручает. к а ч натянул широкий пояс ремонтника, но в крепление вместо инструментов воткнул одну из своих военных игрушек. Выглядела она как огромный бластер из кино про космических пиратов, но служила больше для отвлечения внимания. Все серьезные вещи скрывались в скафандре мастера-сержанта. Даже его легкий пилотский скафандр мог преподнести неприятелям пару сюрпризов. Ожидая окончания стыковки и начала шлюзования, Алекс окинул быстрым взглядом трюм. Барахло распихано по углам и хорошо укреплено. Могул, принимавший груз, не поленился сделать все как следует. Люк в полу свободен, места хватает. Конечно, «Клякса» — не грузовой корабль, и трюм скорее следовало именовать подполом, но и здесь при случае доводилось перевозить различное интересное оборудование разведки. «Клякса». р о у поморщился. «Надо же!» И к нему прицепилась. «Кто только это придумал! Какое неуважение к собственному кораблю!» И он хорош уже втянулся. «Капитан!» — раздался голос Аки. «Готовность!» Алекс и Кадж обменялись взглядами, чуть отступили назад. Корабль дрогнул, когда захваты станции притянули его к пирсу. Еще пара мгновений, и Ака разрешила шлюзование. Пол начал опускаться, вытянулся вниз, как широкий длинный язык, и замер. Роуз спустился первым и оглядел матово-белые стены, окружившие брюхо его корабля. Эта субстанция обеспечивала герметичность стыка между его кораблём и пирсом. Не бог весть что, обычно такая техника использовалась для аварийных ситуаций, когда требовалось срочно эвакуировать экипаж пострадавшего судна. Но здесь, в открытом пространстве, сгодится и это. Алекс двинул рукой, подавая знак каджу «Держаться позади» и первым двинулся в тёмную дыру переходной трубы. Внутри никаких особых сюрпризов не наблюдалось. Ни встречающих одноногих пиратов, ни тяжелых орудий, берущих на прицел незваных гостей. Двери шлюза раскрыты. Изнутри пирс напоминает круглую металлическую трубу. Необычным были только рельсы, проложенные в условном полу. Что они тут таскают? Тяжелую броню десанта? Не проще ли уменьшить гравитацию и спокойно перемещать тяжелые грузы? Двигаясь по колее... Алекс озирался по сторонам. Стены пирса, некогда гладкие и блестящие, выглядели потрепанными. Кое-где черные пятна коррозии, светлые подтеки, а кое-где и гарь. И только когда Кадж указал на квадратный люк впереди, Алекс сообразил, в чем дело. Так называемый пирс служил когда-то орудийной башней. По рельсам выкатывалось орудие с кинетическими зарядами и выдвигалось за пределы станции. И, судя по состоянию стен, из него тут стреляли и не раз. р о у вдруг почувствовал себя неуютно. С тревогой тронул широкий пояс, скрывавший пару сканеров. Возможно, он слишком самоуверен. Контрабандисты, пожалуй, не такие лапочки, как он рассчитывал. Вскинув два пальца, капитан призвал к а д ж а к к внимательности и коснулся квадратного люка. Тот отъехал в сторону, открыв длинный широкий коридор. Он шел в обе стороны от двери, и р о у на секунду задумался, куда свернуть. Потом двинулся направо, рассудив, если станция круглая, они в конце концов куда-нибудь придут. р о с з еще раз проверил систему связи. Все в порядке, сигналы идут, но на его запросы никто не отвечает. Станция не выглядит законсервированной, все работает. Неужели местные побросали свои вещи и сбежали? Прием кораблей, стыковка, все это, конечно, может устроить автоматика, но ее тоже должен кто-то обслуживать. Алекс сбавил шаг, пораженный неприятной мыслью. Если обитатели станции ее покинули, то, возможно, забрали и ценный груз — Никто в здравом уме не бросит груз нелегальных капсул антиматерии, каждая из которых стоит небольшое состояние по меркам обычных жуликов. Оглянувшись, капитан окинул взглядом пройденный путь. Широкий коридор, чуть изгибающийся дугой, повторяющий круглые формы борта станции. Да, они миновали несколько наглухо закрытых дверей. Внутренние помещения, расположенные ближе к центру станции, недоступны. Что если они просто опишут круг, обойдут станцию и вернутся обратно к пирсу? Когда позади раздался громкий л я с к ушедший в стену двери, Роуз испытал громадное облегчение. Значит, живые тут есть. «Стоять!» — заорал кто-то в спину. «Не двигаться!» Капитан замер, поднял руки. Кадж, как и было условлено, поступил так же. Они были готовы к грубой встрече. В конце концов, они ведь военные, из другого государства, проникшие тайком на чужую территорию, теоретически враги. «Повернулись!» — раздался другой голос. «Медленно!» Катч и Роуз синхронно обернулись, держа руки на уровне плеч. Первое, что заметил Алекс, тяжелый излучатель с толстым овальным кожухом охладителя на стволе. д р а излучателя размером с суповую тарелку смотрела капитану прямо в лицо и этим привлекла его внимание. Сразу. Уже потом, сглотнув, он обратил внимание на того, кто держал это серьезное оружие. Им оказался крепкий плечистый мужик, н а л о с о б р и т ы й в зеленом защитном костюме станции. Чем-то он напоминал каджа, только был белым, как простыня и с огромной растрепанной бородой. Второй стоял рядом, тощий, длинный, наряжен в какой-то переливающийся балахон, отдаленно напоминавший защитные костюмы Минджу. Этот с короткой стрижкой обильно потел, глаза у него бегали, а в уголках губ залегли трещины, типичные для пожирателей модной наркоты под названием «порошок зла». У этого в руках был стандартный кинетический пистолет, обычный для охранников станции. Его мягкие шары могли сделать решето из человека без защиты и при этом не повреждали стен. Третьего Роуз рассмотрел не сразу. Он скрывался за дружками и вертел в руках короткий излучатель в обиходе, именуемый «бластером», как и сотни подобных моделей. «Добрый день», — начал Роуз, пытаясь не пялиться в раструб лучемета. «Я... молчать», — бросил Громила. и з его спины выглянул третий, самый мелкий — В подранном костюме техника с длинным чубом, обмотанной какими-то цветными нитками, он производил, скорее, комическое впечатление. Пока держал рот на замке. е о б е их, Прайс!» — заорал он. «Стреляй! Это они! Они!» Плоское желтоватое лицо было искажено гримасой ненависти. Глаза пылали огнем, из уголка синих губ текла слюна. Роуз замер, боясь спровоцировать бойню. «Тихо!» — бросил громила, поименованный Прайсом, и шевельнул оружием. «Кто такие?» «Капитан Роуз», — представился Алекс, — «военный флот Союза Систем». «Военные? Какого черта вы тут делаете?» «Стреляй, Прайс, стреляй!» «Завали хлеба, лазак!» Роуз покосился на наркошу, наставившего пистолет на каджа. Тот стоял с отсутствующим видом, и его глаза, похоже, смотрели в разные стороны. Ствол он держал вяло, словно плохо понимал, что тут происходит, предпочитая размышлять о чем-то весьма далеком. м н о громила крепче, сжал лучемет. «Ты, капитан, отвечай!» «Разрядился гипердрайв», — выдал Роуз заранее приготовленную фразу. «У нас есть информация, что здесь можно заправиться. Мы подошли, выдали код, станция его приняла, и вот мы здесь...» «Заправиться?» — кустистые брови громил и сдвинулись. «Разумеется, не бесплатно», — отозвался Алекс. «За полновесные кредиты Союза, которые можно получить в любом банке». «Деньжата, значит, имеются», — прайс хмыкнул. «И по каким расценкам?» «По хорошим», — отрезал Роуз. «Правительство за всё платит». «Стреляй!» — завопил ж е л т о р о ж и й заламывая руки. «Прайс, это демоны!» Здоровяк чуть опустил свою пушку, локтем оттолкнул мелкого крикуна и перевёл взгляд на молчавшего Каджи. Тот стоял спокойно, глядя прямо перед собой. Он не собирался поребячески бросать вызов местной шпане. Для этого не место и не время. «Военные!» — пробормотал Громила. «Союз? Разведка, да?» «Верно», — подтвердил Роуз. «Просто смотрели, что здесь происходит, и вот застряли». «Застряли», — повторил Громила и вдруг засмеялся. «Застряли. Вы... Вы вообще видели, что тут творится?» «Издалека», — быстро ответил Роуз. «Там шел бой, и мы держались от него подальше». «Чёртовы ублюдки!» — внезапно выдал наркоша, пялись в потолок. к о б л ю т к и Катч и Роуз одновременно взглянули на него. Прайс в тот же момент скинул пушку, целя в лицо гостям и отступил на пару шагов. «Сколько вас на корабле?» — спросил он. «Капитан, ну...» «Трое», — быстро ответил Алекс. «Мы тут и ещё пилот на борту». «И разряжен гипердрайв», — пробормотал Громила. «Ладно, тут этого дерьма хоть лопатой греби». Роуз едва заметно вздохнул. «Значит, антиматерия на станции есть. Это хорошо. Сразу стало легче на душе. Осталось только договориться с этими дебилами, никак не походившими на романтичных, независимых торговцев или хитрых контрабандистов. Чёрт, придётся пересмотреть всю стратегию переговоров». Громилов взглянул поверх прицела своей пушки в лицо Роуза, и тот похолодел. Взгляд Прайса изменился. Пустой равнодушный взгляд человека, уже принявшего решение. «Им нужен корабль», — сообразил Роуз, — «но сказать ничего не успел». Первым выстрелил Наркоша. Безо всякой команды резко и внезапно разрядил пистолет в грудь зеленоватого скафандра Каджи. И в тот же момент в коридоре разверся ад. Системы военной защиты Каджа отреагировали на агрессию раньше, чем враг спустил курок. Материал скафандра, получив заряд энергии, мгновенно отвердел, превращаясь в легкую броню, и выдал защитную вспышку, ослепившую всех, кто стоял напротив. Роуз уже валился на бок, когда над его головой вспыхнул яркий луч орудия громилы. Прежде чем Алекс успел коснуться Пола, в игру вступил сам Кадж. Два луча с его предплечья прошили прайса, оставив в нем дымящиеся дыры. Сам оружейник в это время шагнул вперед, пнул в живот наркошу, и когда тот отлетел в сторону, к а ч всадил в него две пули из ручной пушки в д о л ю секунды, выхваченные за з пояса. Роуз, грохнувшийся на жесткий пол, успел только увидеть, как крикливый желторожий гад нырнул в открытую дверь на стене станции. Все закончилось меньше, чем за секунду. Алекс только приподняться успела на полу, уже два трупа, и над ними возвышается к а ч Его броня т в е р д е л а шлем с боков закрыли защитные панели, превратив его в нечто, напоминающее голову робота. «Капитан...» Роуз оттолкнулся от пола, рывком поднялся, тронул рукой левую часть прозрачного шлема, помутневшего от слишком близко прошедшего луча энергии. «Черт!» — процедил сквозь зубы а л е к сокидывая взглядом тела на полу. «Не так он представлял сделку с контрабандистами, совсем не так. Вдалеке, где-то в глубине станции, приглушенно бухнул взрыв». р о у скинул голову, а Кадж взял на прицел дверь. «Саботаж?» «Зараза!» — прошепел Роуз. «Общий канал, связь! Ак, э т ы здесь?» «Капитан, взломай эту консервную банку ко всем чертям. Возьми под контроль сеть систему управления и найди карту этого гадюшника. к а ч иди, и найди этого психопата, не дай ему ничего сломать. И осторожнее. Если по пути встретится кто-то еще, старайся уложить их поспать, хватит трупов». к а д без лишних слов, бесшумно, как ожившая металлическая статуя, нырнул в проем двери. Роуз с проклятием нагнулся, подобрал здоровенный излучатель Прайса и повесил с е б е на плечо, просто чтобы не оставлять на полу. Громила, конечно, мертв. Две дыры размером с кулак в груди и животе не способствуют сохранению здоровья. Мало ли кто еще выбредит в коридор и подберет эту штуковину, которой можно танки прожигать. Сделав пару шагов в сторону, капитан склонился над наркошей. Тот был мертвее пола, на котором лежал. Заряды Каджа зажарили его изнутри, прежде чем тот упал. Алекс подобрал его пистолет, сжал в руках, не зная, куда пристроить, огляделся. В коридорах чисто, никто не бежит на выручку друзьям-бандитам. «Контроль!» — объявила по общему каналу а к а с в я з ь на мне, сеть готова. Прорубаюсь в центр управления». «Отлично!» — бросил Роуз, поглядывая на распахнутую дверь. ь к а ч статус!» «Минус один!» — отозвался тот. «Веду преследование». Чертыхнувшись, капитан подошёл к двери, заглянул в тёмный проём. За ним скрывался коридор, едва освещённый парой красных аварийных ламп. Сверху спускалась пара металлических лестниц, узкий проход вёл куда-то вглубь. Не коридор, чёрт возьми, какой-то ремонтный лаз. «Контроль помещений», — сказала Ака. «Двери на мне». Алекс, стоявший в дверях, оглянулся. «В коридорах пусто». А там в глубине где-то блуждает Кадж. И сейчас не время отвлекать его всякими расспросами. Ещё одно проклятие улетело в общий эфир. «Что, капитан?» — раздался голос Аки. «Значит, всё-таки штурмуем укреплённую базу космических пиратов?» «Да, чёрт возьми», — раздражённо бросил Роуз. «Не хотят по-хорошему, будем по-плохому. Что с контролем?» «Питание на мне», — отозвалась майор. «Пытаюсь взять под контроль и скину п р а в л е н и я станции и открыть банки данных. Из глубины станции донёсся ещё один гулкий хлопок, словно лопнул огромный стеклянный бак. Или шар. Или, чёрт возьми, кто-то бросил вакуумную гранату в закрытый отсек. Сжав кулаки, капитан выглянул в коридор. Пусто. И справа, и слева. Хорошо бы расспросить Каджа, что происходит, но лучше его не отвлекать. Достаточно того, что с его скафандра командиру идут данные. Всё в норме. Боец работоспособен, не ранен, ведёт активные действия. д Ака, конечно, суперхакер ы может что угодно сделать с чужими системами, но порой приходится поработать руками, не все можно решить удаленно. Пригнувшись, Роуз нырнул в темный коридор, протиснулся между двумя металлическими лесенками и устремился дальше. Впереди его ждала площадка. Вертикальная лестница, похожая на трап, уходила и вверх, и вниз, сквозь круглые дыры. Роуз на секунду задумался, потом обошел ее и нырнул в очередной коридор, ведущий, судя по направлению, к центру станции. Там, по идее, должно располагаться все самое интересное. «Ака», — позвал он, — «дай карту». Если взяла под контроль датчики станции, попробуй определить по показателям веса и потребления кислорода расположение живых. Скала обрушилась на затылок Роуза. Шлем выдержал у д а р н о капитана швырнула вперед, потом сзади его кто-то ухватил, облапил, дернул назад, держа за плечи, и что-то острое с размаху стукнуло в грудь скафандра, заскрежетало, снимая стружку с отвердевшей брони. Пистолет Алекс выронил при первом ударе. Во время борьбы ремень лучемета соскользнул с плеча, и огромная пушка залязгала под ногами по металлическому полу. Роуз вскинул ногу, резко оттолкнулся от стены коридора. Искусственные мышцы скафандра активировались, придали ему сил, и капитан отлетел назад. Спиной толкнул что-то мягкое, вдавил его в стену и резко ударил локтем назад. Руки, хватавшие его за плечи, разжались, капитан повернулся, ударил в темноту кулаком раз-другой, почуяв свободу, отступил и со всей силы выбросил вперед руку, целя в темный силуэт, вжавшийся в стену. Тяжелая отвердевшая перчатка скафандра с мокрым хрустом влепилась в голову, тень дрогнула, мешком повалилась под ноги роза, выкатилась в полосу красного аварийного света. Каджианец, бледный и тощий, словно голодал пару недель. Алекс не стал его рассматривать. Подхватив с пола пистолет, он вжался спиной в стену и повёл оружием, готовясь к новому нападению. И только сейчас, вспомнив про браслеты Шокера на руках, чертыхнулся. я к а ч позвал он. «Статус!» «Веду бой. Задействованы оборонные системы станции». «Нашёл ещё одного!» — бросил Роуз. «Выскочил из лабиринта. Следи за спиной». к а ч не ответил. «Еще бы. Вот его-то врасплох не застанешь, профи». Роуз чуть наклонился над своим противником. Тот лежал на спине с закрытыми глазами, тяжело дышал. Из приоткрытого рта тягучей струйкой тянулась кровь. Левая сторона лица от удара перчаткой скафандра превратилась в кровавое месиво, но, похоже, это было не самым серьезным повреждением. На парне был легкий скафандр, не военный, конечно, не такой, как у Алекса, но все же прочный. И на правом его боку виднелась пара подозрительных дырок. а к взревел Роуз, распрямляясь. «Карта! Метки!» «Сейчас!» — сквозь зубы процедила майор. «Не все так просто. Это барахло не выдает такие данные и просто не умеет. Сейчас сделаю гравитационные метки». На прозрачном шлеме капитана изнутри появилась полупрозрачная проекция. я в е р и т е н о станции». Очень схематично. Точки красные и зеленые. Это, похоже, сортировка по весу объектов, данные вытащенные из системы искусственной гравитации станции, которым приходится компенсировать вес всех находящихся на борту. Так, вот сам Роуз. У него под ногами еще одна метка. В коридоре две. Что за скопление точек выше этажом? А, похоже, это мертвые тела. Активная точка одна, в самом центре. И там рядом к а ч Глухой взрыв... Ещё один громче, чем предыдущий. Точка рядом с оружейником замигала. а к а ч позвал Роуз. «Противник уничтожен», — отозвался тот. «Я взял под контроль центр управления». «Уничтожен?» «Прости, Кэп», — прогудел к а ч Он подорвался на собственной гранате. «Крушил тут всё подряд, орал что-то про демонов. Абсолютный псих». «Ясно», — бросил Роуз. «Ака, запусти параллельные проверки. Нам больше не нужны сюрпризы». я закрою двери отсеков на время проверки бросила майор чтобы исключить перемещение целей подождите минуту хотя на капитане был скафандр он почувствовал перепад давления по коридору пробежала воздушная волна когда майор отдала команду и скину все двери резко захлопнулись загерметизировались разрезав станцию на изолированные сегменты проверка по отсекам выдохнула ака капитан в коридоре чисто кач центр управления и прилегающие коридоры чисто продолжая проверку Роуз выпрямился, немного расслабился, огляделся по сторонам. Тёмные лабиринты коридоров залиты призрачным аварийным светом. На стенах следы явно от пуль. Чуть подальше, впереди, из дыры вырывается клуб пара, словно кто-то так сильно р а з в р а т и л стену, что добрался до внутренних коммуникаций и проводки рабочих газов. Опустив взгляд, капитан задумчиво посмотрел на излучатель. Длинный, тяжёлый, с широким раструбом и коротким прикладом, он явно военного образца. «Нет, не войск Союза. Слишком старая модель. Но это явно не единственное тяжёлое оружие, которое использовали на этой станции. Что тут произошло, черт возьми?» Ногой Роус отодвинул лучемёт подальше к стене, бросил сверху пистолет, чтобы не занимал руки, а сам опустился на одно колено, склонился над раненым. Тот всё ещё хрипел и даже открыл глаза, но смотрел куда-то вверх и даже не пытался шевелиться. Переключив режимы, капитан провёл рукой над телом контрабандиста. Датчики, встроенные в перчатку, передали данные в компьютер скафандра, и тот запустил аналитику медицинского раздела. Крошечный эскин системы выдал на забрало капитана схематическое изображение человеческого тела, отметил на нем точки повреждения и дал краткое описание проблем, первичный анализ ранений. Две пули в боку. Парень уже фактически умирал, когда ему пришло в голову наброситься на незваного гостя. Какого черта он это сделал? В результате к повреждениям добавились сломные ребра, перелом скулы и челюсти и, конечно, сотрясение мозга. Прогноз медицинского раздела был неутешительным. Чертыхнувшись, Роуз приложил руку к поясу и сжал пальцы. Коробка первой помощи прыгнула ему в ладонь, отзываясь на прикосновение хозяина. Прислушиваясь к мерному голосу Аки, рассказывающей о своих действиях, Алекс активировал аптечку, приложил ее к шее контрбандиста. Та, получив данные от скафандра, загудела, зажгла огоньки активности. Потом выпустила пару игл, сделала несколько уколов. Стабилизация, обезболивание, антишок и возбуждающее. Стандартный военный набор. Он поднимает на ноги полумертвого солдата и бросит в бой, чтобы тот успел завершить миссию. Это не лечение. Лечение будет потом в медицинском отсеке. Если пациент выживет и доберется до расположения своих войск. Веки контрабандиста затрепетали, закатившиеся глаза дернулись, завращались, демонстрируя налитые кровью белки. Взгляд стал осмысленным и, наконец, остановился на лице Роуза. Это был испуганный взгляд. На разбитом в кровь лице проступила гримаса ужаса. Раненый вздрогнул, дернул рукой, словно пытаясь закрыться от удара. Алекс нахмурился и отключил шлем. Лишившись напряжения, материал прозрачного шара обмяк, обвис на плечи, словно капюшон. Теперь раненому было хорошо видно, что над ним склонился обычный астронавт с чуть отросшими волосами. Взгляд метнулся к плечу Роуза. Там едва в и д н е л а с ь выдавленная в броне эмблема флота «Союза». «Союз» — булькнул раненый, и кровь снова запузырилась на его губах. Роуз резко нагнулся, пытаясь разобрать бормота неумирающего. и Тот с неожиданной силой вцепился в ворот скафандра, подтянул к себе, рассматривая лицо капитана так, словно в первый раз видел человека. «Нет», — выдохнул, наконец, умирающий, «не ты». «Что здесь произошло?» — спросил Роуз, стараясь говорить четко и громко. «На вас напали? Эй!» Взгляд техника затуманился, он разжал пальцы, потом собрался с силами, глянул прямо в нависавшее над ним лицо капитана. «Они идут!» Чётко выговорил он. «Не подпускайте их близко. Они заберут тебя. Заберут всех». «Кто?» — севшим голосом спросил Роуз, чувствуя, как у него волосы на затылке встают дыбом. «Кто идёт?» «Они», — булькнул техник, закатывая глаза. «Письмо. Передача. Предупреждение». Внезапно он широко распахнул глаза, ухватился обеими руками за плечо Роуза, приподнялся, заглядывая ему в лицо. Аптечка, все еще прижатая к тонкой шее, разразилась тревожным гудком и полыхнула алыми огнями. — Предупреждение получено! — прорычал техник в лицо Алекса, брызгая ему на щеку каплями крови. — Они идут! Не подпускайте их близко! Глаза его закатились, пальцы разжались, умирающий повалился обратно на пол и замер на ребристом металле подписка отчаявшейся аптечки. р о л с сидел над его телом, не в силах отвести взгляда от окровавленного лица, искаженного последней судорогой. Мышцы Алекса сковал леденящий холод. Он поднялся откуда-то из-за крестца, пробежал по спине к загривку и заставил встать дыбом волосы на затылке. На секунду капитан выпал из реальности. Время замедлилось, как в бою, но сейчас его охватило не возбуждение и не предвкушение победы, нет. Он был парализован ужасом. «В помещениях чисто». — раздался голос Аки из динамика скафандра. — Живых на станции больше нет. Только вы. Ее голос раскатился громом в тишине коридора. Роуз вздрогнул, медленно вздохнул. Потом поднял руку, коснулся своей щеки, забрызганной чужой кровью, и, почувствовав прикосновение холодной перчатки скафандра, пришел в себя. Чертыхнувшись, он сорвал с трупа аптечку, вставил в крепление ремня, резко поднялся, активировал шлем. Когда тот отрезал его от внешнего мира, включил режим очистки. В лицо ударил холодный воздух, потом пар дезинфектора, следом жаркая сушка бактерицидных фильтров. Левое плечо кольнуло. Медицинский модуль сам вколол капитану коктейль прививок от всех известных зараз. Чужая органика не шутки. «Рос!» — встревоженно позвала а к а «Что с тобой? Капитан!» «Все нормально», — медленно ответил Алекс, разглядывая труп под ногами. и а к «Ты получила доступ к банкам памяти станции?» «Да», — в голосе майора проскользнули тревожные нотки. «Но там такая неразбериха, несистематизированный склад всевозможного барахла. А непонятия тут не имеют о с о р т и р о в к и информации». Роуз нагнулся, подобрал с пола тяжелый излучатель, проверил заряд, повесил на плечо. Потом подобрал и пистолет, оглянулся на труп на полу, отвернулся и зашагал вглубь станции. «Открой мне дверь к центру управления», — бросил он н а к и Потом прочеши базы данных станций, ищи какое-то письмо или сообщение, поступившее не так давно и вызвавшее панику у местных. Они получили какое-то предупреждение и, похоже, сильно им впечатлились. «Они?» — майор н а с т о р о ж и л а с ь «Капитан!» «Рос, что происходит? Откуда у тебя информация?» «Я поговорил с умирающим», — после небольшой паузы отозвался тот. «Либо они тут все обкололись чем-то забористым, либо что-то напугало их настолько, что у всех сорвало крышу». «Это тот, что был рядом?» «Что он сказал?» «Ищи сообщение», — отрезал Роуз, углубляясь в темный коридор. «Быстро! Подключи Навида. Я иду в центр, к Каджу». Он отключил общий канал и сжал приклад лучемета, болтавшегося на плече. Прямо перед глазами, на внутренней стороне шлема, висела полупрозрачная карта станции. На ней его путь был отмечен красной линией. «Тут не ошибешься. Оставалось только шагать вперед». Алексу было не по себе. Что-то тяжелое давило на плечи, а дыхание со свистом вырывалось из груди. Такого с ним не было даже во время прошлого боя. Да что бой? Он не мог припомнить, когда вообще был так испуган. Кажется, еще никогда в жизни он так не боялся. И чего? Просто слова умирающего, обколотого, о б е з б о л и в а ю щ е м возможно, принявшего недавно еще пару доз чего-то веселящего. Но тот крикливый тип, подорвавшийся на собственной гранате, упоминал демонов. «Глупости, конечно, обычные глюки наркомана. Но шепот в ночи, шепот умирающих, разносящийся по волнам связи. Те самые слова, что они выудили из эфира в разгромленной системе, вполне реальны. Последние важные слова, летящие сквозь пустоту космоса к тем, кто еще мог их услышать. Не подпускайте их близко. Роуз поежился, когда холодок пробежал между лопаток». Ему все это не нравилось. Все это вместе взятое. Хорошо бы сейчас оказаться дома, в родном порту и даже не на базе Союза, а где-то на Ригле, около торфяных болот на севере континента, там, где еще остались дикие заповедные места, запалить костер на берегу мутной речушки, как делал дед, достать из полусгнившего деревянного ящика бутыль из его запасов, сделать большой глоток, закрыть глаза, представить звездное небо. Красный огонек личного сигнала полыхнул у виска. Командный канал. Роуз автоматически принял вызов. Роуз... Ака медленно выдохнула. «Я... Я нашла!» «Что там?» — быстро спросил капитан. «Сообщение?» «Там много сообщений», — тихо произнесла майор. «Сотни? Тысячи?» Они пытались понять, что происходит, направляли запросы всем, кому могли, но началось все дня три назад, после одного видеозвонка. «Что в нем?» Роус крепче сжал рукоять пистолета. «Но...» «Лучше ты сам», — тихо ответила Ака. Перед лицом капитана назабрали, появилось полупрозрачное окно. По нему пробежали помехи, потом началась видеозапись. На экране появился здоровенный лысый толстяк в потертом легком скафандре, б ы в ш и м когда-то синим. Он явно сидел за пультом управления кораблем и записывал этот ролик. «Герик, браток», — произнес толстяк, Его щеки затряслись, как желе, когда он пошлепал губами, собираясь с мыслями. «Тут такое дело. Мы, значит, подобрали тут очередной пакет. н о это, десяток нелегалов. Тащим из закари в окру. Но вроде все как обычно. Бабло туда-сюда, эмигранты за лучшей жизнью и все такое. Но тут вот заковыка». Толстяк снова пожевал губами, и на его жирном лбу отчетливо обозначилась глубокая морщина. Они, значит, с самой границы, с удаленной системы закриан, аж с Кесмера, но та дыра, за которой з н а ч и т с я уже пустоши. Ну и вот, ребят этих, значит, скинул мне Пупа, он-то по краям шарится, сам знаешь. Короче, типы эти реально отмороженные, все на измене». «Вроде они не за лучшей жизнью бегут, а сваливают, значит, из-за кари, потому что там типы из пустоты вроде как на них напали, не наши, вообще типа н е з н а к о м ы распотрошили крайнюю систему, и эти типы ударились в бега, ну и вот, да», — толстяк задумался, бросил взгляд через плечо, облизнул пересохшие губы, наклонился поближе к камере и зашептал, «Герик, братиш, Ты меня знаешь, я не из пугливых, но эти хмыри, у меня от них мороз по коже. Они все одинаковые рассказывают и сами типа зеленеют от ужаса. Говорят, что прилетают черные демоны на черных звездолетах, подбираются ближе, типа высаживаются на станции или на планете. И кто рядом с ними окажется, тот типа пропал. Они как бы контроль над ними берут. «Как в плен захватывают. Душу забирают, подчиняют себе. Типа был человечек, а теперь послушный демонам робот. Сечешь?» «Да, знаю, что ты скажешь. Ясен день». Толстяк отодвинулся от камеры, снова бросил вороватый взгляд через плечо. «Братиш», — сказал он, — «это мутная тема. Ну а что-то там на краю Закаря происходит. с а л м о н не выходит на связь уже неделю, а собирался с меня долг содрать». Пупа опять же скинул мне этот пакет, нырнул к краю за новыми ходоками и с концами. Вообще ничего. Как сгинул. Мы тут, конечно, краями систему т о п ч и м подальше от всей военной братьи, но и мне видно, как заметались местные. Корабли шныряют туда-сюда, и впереди что-то назревает. Не знаю, как доберемся. Короче, из окра я, пожалуй, в обратку не сунусь, пока тема не прояснится. Сечешь? Я в окре осяду. И тебе советую притушить фитилек и не отсвечивать, ясно? «Ну, ты сам себе голова. Мое дело предупредить. Не знаю, когда смогу передать это сообщение, но надеюсь, оно доберется быстро. Давай, братиш, бывай, береги себя». Изображение погасло, р о с еще пару секунд смотрел на пустой прямоугольник с помехами. Потом он медленно выдохнул, поднял взгляд и понял, что стоит перед закрытой дверью в центр управления. Медленно он разжал пальцы, пистолет упал на пол, громко звякнул. Капитан не обратил на это внимания. Он повернулся, оперся спиной о стену и сделал глубокий вздох. Потом еще один. В лицо ударил холодный поток фильтрованной атмосферы, приятно охладив разгоряченное лицо. «Не подпускайте их близко». «Ака», — Роуз закашлялся, сглотнул пересохшим горлом. «Майор!» «Здесь», — отозвалась Ака, — «я пытаюсь разобраться в архивах. Похоже, сутки назад местные типы разодрались, перестреляли друг друга». Большинство уцелевших сбежали на челноке, а тут остались трупы и несколько человек, успевших спрятаться в ремонтных ходах. «Ясно», — хрипло выдохнул Роуз. «Подожди с этим. Как с хранилищем? Антиматерия есть?» «Есть», — уверенно отозвала Сяка. «Местные бросили весь запас. Тут много мелких зарядов и несколько крупных. Хватит, чтобы допрыгнуть до Союза и обратно. Два раза». р о с з откашлялся. «Общий канал», — сказал он. «Экипаж, внимание. Новая задача». «Майор, открывайте все хранилища. Укажите путь мне и Каджу к запасам антиматерии. Могул, готовься принять груз. Забиваем все трюмы этими батарейками или что там у них имеется. Доверху. И еще. Ака, дай доступ Могулу к данным станции. Пусть посмотрит, что нам может пригодиться. На вид составь шаблон сообщения в центр». и с х о д я из того, что у тебя будет полный запас энергии для дальней передачи. Не мелочись. Теперь зарядов хватит на всё. Как сделаешь расчёты, спускайся на станцию и под руководством Аки начинай инспекцию пищевых запасов. Нам понадобится запас еды. Смотри, всё мелкое, компактное, сублимированное. Надо забрать, сколько сможем. Акила, на тебе управление станцией и сопровождение персонала, то есть нас. Просто показывай, что где лежит, и открывай к нему доступ. «Сейчас приоритет антиматерия. Кадж, готовься таскать грузы. Будем работать вдвоём. Ака, если найдёшь нам какой-то транспорт типа тележки, будет здорово. Потом вернёшься к сбору информации. Ну а после того, как разберёмся с антиматерией...» «Капитан», — перебила Ака, и в голосе её зазвучала тревога. «Алекс, ты что затеял? Да нам пары зарядов хватит, чтобы вернуться домой. Зачем вся эта суета?» Рус медленно выдохнул. На общем канале царила напряжённая тишина. Экипаж сдал ответы. Все они ждали. Понятно, что этот вопрос задала Ака, его заместитель, правая рука. Ей положено, остальные просто ждут. «Ты видела флот?» — мрачно произнес Роуз. «Этот проклятый огромный флот. И ты знаешь, куда он направился? Ты же знаешь?» «Нет», — отрезала Ака. «Я не знаю. Вектор прыжка еще ни о чем не говорит». «Ты знаешь», — перебил Роуз. «Вы все знаете. Мы можем вернуться прямо сейчас, рассчитать прыжки, добраться до станции 112, если она еще существует». но мы разведывательная единица. Мы там ничем и никому не поможем. У нас другая работа, и сделать ее можем только мы. Роуз, — хрипло шепнула Ака. Новая боевая задача, — Алекс повысил голос. Разведывательное судно КЛК-07 выдвигается по готовности в систему КЭСМЕР, откуда предположительно началось вторжение неизвестных сил. Цель — сбор информации о противнике с последующим информированием командования военного флота Союза систем. «Алекс, это приказ», — отрезал Роуз. «Запись в бортовой журнал. Приступить к исполнению». На канале вновь воцарилась тишина. Было слышно лишь тяжёлое дыхание рассерженной Аки. «Мы не боевой корабль», — мягко произнёс Роуз. «Да, мы можем вернуться, героически ввязаться в сражение, которое, уверен, уже идёт. Встать на защиту Родины и сгинуть в первой же схватке. Мы не фрегат, не линкор и не истребитель. Наша работа — не стрелять». а собирать критически важную информацию и доставлять ее командованию. Этим мы и займемся. Сейчас сделать это можем только мы, больше никто. И только мы, может быть, поможем спасти миллионы людей там, дома, если узнаем, что тут, черт возьми, происходит и как это прекратить. Это наша работа, и нас готовили к ней всю нашу жизнь. Пора показать, на что мы на самом деле способны, ребята. Ребята... — К приему груза готов, — прогудел могул, освобождая резервные помещения. — Я уже спускаюсь, — на вид вздохнул. — Надеюсь, у них на станции есть консервированные бананы. Я сто лет не ел консервированных бананов. Дверь дрогнула, Роуз отшатнулся и шагнул в сторону. Из темного проема в коридор выступил к а ч затянутый в боевую броню, не хуже десантника оперативной группы. Повернув голову, напоминающую шлем древнего рыцаря, оружейник прогудел, «Не знаю, как выглядят эти батарейки. Просто скажи, Кэп, что б р а т ь и куда нести?» Алекс похлопал его по жесткому плечу. «Ака!» — позвал он. «Майор!» «Слышу четко и ясно». В эфире раздался тяжелый вздох. «Задача понятна. Приступаю к исполнению. Вам, ребята, нужно на пять этажей ниже к хранилищу. Ориентируйтесь на карту, которую я сейчас открою, и, бога ради, не суйтесь за пределы проверенных отсеков. Вы же без меня тут заблудитесь и и з г и н и т е к чертям». Роуз ухмыльнулся. «Да, в своем репертуаре, красавица. п о в о р ч и т но все сделает на пять с плюсом. Из нее когда-нибудь выйдет отличный капитан». «Навались, братва!» — бросил Алекс в общий к а н а в с к р о е м эту жестянку. Давай, налетай. Вычищай все до основания. Тащите все, что не прикручено болтами и не прибито гвоздями. А что прибито, то отколупывайте и тащите в трюм. Даю вам полный карт-бланш на разграбление захваченной крепости противника». Повернувшись, р о с направился обратно в темный коридор, туда, где он видел лестницу, опускавшуюся в пол. Он знал, что Каш идет за ним. И Навит, ы Могул, и даже Ака. Они его ребята. И они все пойдут за капитаном к этой дальней системе. Они пойдут за ним даже в ад.